1894-1903 годы. Серьёзная девочка. Иногда землечку спрашивали, как она девушка из буржуазной семьи стала революционеркой. Кто повёл её юную гимназистку с вьющимися чёрными волосами и серыми любопытными глазами к вершинам передовой научной мысли? Родилась она в 1876 году.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 Девочка решила изменить порядки в стране, в которой она родилась и жила. Что поделаешь, значит, такая у неё судьба. Так началась её активная революционная деятельность, пропагандистская работа и вовлечение рабочих в социально-демократическое движение, в сознательную классовую борьбу. Розалия Самойловна Залкинд стала профессиональной революционеркой.